Лейтенант Гулин и его команда Лейтенант Гулин прослыл в гарнизоне неудачником. Званиями, должностями его обходили, наградами тоже, и единственное, чем его без всякой скупости одаряли, были взыскания. И их у него постоянно имелось с полдюжины. Н.З. как посмеивался Гулин. Между тем... Несмотря на свое скромное для тридцатилетнего офицера звание, сверстники в капитанах-майорах ходили. Неудачником он себя вовсе не считал. Это был тот счастливый характер, от которого невзгоды отлетали рикошетом. «Не повезло сегодня, повезет завтра», — беспечно говорил он. Светила бы звезда на небе, а погоны в бане не видны. За ним числилось множество приключений, которые вошли в гарнизонный фольклор. Начались они с того, что молодой, только что выстреленный из училища начальник караула, выехал на свой первый пожар. Задымилась мансарда на даче известнейшего в городе лица, главного режиссера драматического театра. «Подъехали», — рассказывал Гулин. У меня кровь кипит, так потушу, что Савицкие с Кожуховым на руках носить будут. Выхожу, кидаю орлиный взгляд на мансарду, а вокруг меня режиссер в пижаме бегает, на премьеру приглашает, на Гамлета смотреть. «Приду, — говорю папаша, не беспокойтесь. И в бой, братва!» Лафетный ствол поставил, поднял давление до 12 атмосфер. Режиссеру класс хотел показать. «Мы эту мансарду разнесли в дребезги». А потом выяснилось, что горела корзинка с бумагами, ведром воды можно было залить. А режиссер, стонали слушатели, с виду интеллигент в пижаме из Японии, оругался как пожарный, даже спасибо не сказал. В другой раз тушили дом, перекрытие рухнуло, Игулин чудом остался стоять на голой стене на уровне пятого этажа. Стоять неуютно, не циркач все-таки. Стал кричать вниз «Лестницу давайте!» Куда там, никто не слышит, идет атака на огонь. Видит внизу штаб, все вокруг бегают, по телефону звонят, никому до него дела нет. Ну, раз так, ствол на штаб, освежил хорошенько, скачили, увидели, подали лестницу. Кажуха облитый с головы до ног, похвалил за смекалку, а за хулиганство все же навесил выговор. И так пошло. Хорошо потушил, так квартиру внизу залил. Выговор. В другой пожар. Никаких накладок, одно сплошное геройство. А на вопрос председателя исполкома трудно ли было? Ответил. «А мы все время боремся с трудностями». До обеда с голодом, после обеда со сном. За скоморошничество строгач. Задиристый, бесшабашный, острый на язык гулин давно бы вылетел из пожарной охраны, если бы Кажухов в душе не испытывал к нему слабости. Сам в молодости был не из тихих. И люди в карауле подобрались подстать начальнику. Дерзкие, веселые и вроде бы беспечные, но только до выезда на пожар. На пожаре Гулин был зверем. И тот, кто боялся огня, норовил пропустить товарища вперед, у Гулина надолго не задерживался. «Уходи, друг, куда-нибудь, у нас тебе не ужиться». Гулинских ребят приезжему начальству старались не показывать. Кипы, техника всегда в порядке, Но либо полы не подметены, либо бойцы одеты с нарушением формы. Либо того хуже, сам лейтенант докладывает, подмигивая. Есть медицинская справка, непроизвольно подергивается правое веко, отчего начальство приходит в ярость. Зато на пожарах Гулину и его ребятам поручались самые горячие точки. Эти сорви головы везде пройдут. Другому старшему диспетчеру Гулин бы, наверное, сгрубил, но Нина Ивановна не раз его выручала, и отказать в ее просьбе, хотя такое дело считалось для пожарного оскорбительным, никак не мог. Поехал снимать кошку. Спасаясь от злющей дворняги, забралась она на вековой дуб, и пришлось задействовать тридцатиметровку, подвосторженная у окрестных мальчишек. За кошкой полез Володя Никулькин по прозвищу Леншпигель, бывший монтажник-верхолаз, маленький и ловкий, как обезьяна. Пока он под свист мальчишек стаскивал кошку с ветвей, старушка ее владелица крестила чудо-лестницу и угощала пожарных теплыми пирожками. А Володьку, как он не увертывался, расцеловала в обе щеки. Награда, которую он охотно уступил бы любому другому. Старушкины поцелуи были главным предметом шуток на обратном пути. И Володька, чтобы сохранить репутацию, поклялся сегодня же взять реванш. По-новому разыграть свою постоянную жертву Ивана Ивановича Потапенко по прозвищу Нефертити. Володьку у Леншпигеля ребята любили и побаивались. Любили за веселый нрав и надежность в деле, а побаивались за острый, как бритва, язык и необыкновенную изобретательность в розыгрышах. С того времени, как три года назад он пришел в караул, не проходило дня, чтобы у Леншпигеля с кого-нибудь не сделал всеобщее посмешище. Сначала особенно доставалось старослужащим, людям семейным и положительным, Им Володька клеил на каски переводные картинки из «Ну, погоди!», на спины фотографии кинозвезд в бикини, преступно сочинял поддельные приказы о награждении их персональным ломом, а Нестерова-старшего однажды наградил именными часами с городского вокзала. После того, как Володька на капустнике приклеил ему прозвище «карьерист», Нестеров-старший нашел поразительно простой способ борьбы с Линшпигелем. В ответ на каждую проделку хватал его в медвежье объятия и с головой окунал в бочку с водой. Пришлось карьериста оставить в покое и всю свою изобретательность перенести на Потапенко. Легендарно грузный могучий, как слон, но добродушный водитель Потапенко был превосходной мишенью. Его можно было от имени начальника УПО награждать подставкой для живота, списанными за ненадобностью именными штанами, годными для подростка, и поощрять за хорошую работу внеочередным двухнедельным отпуском, в который обрадованный Потапенко чуть было не ушел. А Нефертити его прозвали потому, что, как он бдительно не следил, У него на сапогах, на одежде, в кабинете ежедневно появлялся нарисованный мелом профиль красавицы-египтянки. А однажды сей профиль, сделанный фломастером во время сна, Потапенко весь день проносил на пухлой щеке, пока не догадался заглянуть в зеркало. А свою клятву Володька осуществил таким образом. Нестеров и Потапенко... Как и все семейные старослужащие, после суточного дежурства с разрешения начальства подрабатывали на стороне, были отменными столярами, восстанавливали любую мебель. Для себя же Потапенко в комнате отдыха поставил самолично сработанное гигантское кресло, в которое помещал в часы затишья свою семипудовую тушу. И когда после обеда Вычистив до машину, он улучил минутку и вздремнул. Володька подкрался к нему, как мышь, аккуратно примотал шпагатом его ноги к ножкам кресла и диким голосом заорал «Здравия желаю, товарищ полковник!». Потапенко вскочил, вернее, попытался вскочить, упал, опрокинув на себя кресло, взвыл с просонья Словом, хорошо разогрел публику. Освободившись, он решил, что с Шпигелем пора кончать. Разыскал его и, по примеру друга-карьериста, потащил обидчика к бочке. Но тут Гулин объявил построение и долго отчитывал совершенно сбитого с толку Потапенко за пренебрежительное отношение к форме. Видя, что и начальник, и все остальные давятся от смеха, Потапенко рванулся к зеркалу. На одном погоне у него красовалась вырезанная из жести нефертити, а на другом — мопс с разинутой пастью. И тут прозвучала тревога. Как опытный хирург легким ударом ставит на место вывихнутый сустав, Так резкий сигнал тревоги в мгновение концентрирует все мысли и чувства пожарного. Как можно быстрее привести себя в порядок и занять свое место в машине. Все, что было до сигнала тревоги суета — суета-сует. Тревога — точка отсчета, с которой пожарный начинает борьбу за секунды. Не секунды спринтера, приносящие ему лавровый венок, а мгновения каждая из которых оценивается в человеческую жизнь. Чья она эта жизнь, неизвестна. Может, безымянного человека, которого пожарный вынесет из огня, а может, самого пожарного. Поэтому с момента сигнала тревоги шутки в сторону. Отныне до самого возвращения с пожара улыбок больше не будет, если, конечно, тревога не учебная. Учебную пожарную не ухом чувствует. Это была боевая. Командовать во время тревоги не надо. Каждый обязан знать, что ему делать. Кто стоял ближе к люку, скользнул по шесту вниз, другие затопали со второго этажа по лестнице. Раз — каска на голове, два — боевка надета, три — пояс с карабином вокруг талии и по машинам. Распахнулись створки ворот. Машины выползли во двор и рванулись одна за другой на улицу. «С момента сигнала тревоги до выезда — 44 секунды», — привычно отметил Гулин. Его рекорд был 35, но ну и 44 тоже совсем неплохо. «Жаль, что люди, которые острят и анекдоты сочиняют, не видят, как пожарные выезжают по тревоге». Через три и три с половиной минуты будем на месте. И за эти минуты нужно привести себя в боевую готовность. Четыре красные машины, весь боевой расчет караула, мчались по расчищенной от снега главной магистрали города, ревом сирен, предупреждая водителей всех видов транспорта и пешеходов, будьте осторожны, дайте дорогу. Впереди автоцистерна. Две с половиной тонны воды. В кабине водитель Гулин, связной Гриша Локтев. и в задней кабине четверо За зацестерный автонасос. Насос на рукавный автомобиль. И в нем 9 человек. Автомобиль газа дымозащитной службы Газовка. И в ней отделение газа дымозащитников. Тоже 9 человек. И замыкала колонну автолестница, ведомая Потапенко, рядом с которым сидели двое. Им лестницу устанавливать и выдвигать. Итого двадцать пять человек. Полный боевой расчет. Ибо в этот день никто не болел и не был в отпуске. Только что ржали до слез, думал Гулин. А теперь, небось, молчат. Не к тещи на блины едут, а на пожар. И не куда-нибудь, а на высотку. Сам Гулин в дороге всегда молчал, чтобы в короткие минуты пути отключиться от всего ненужного, перестроить свою психику. Паулпот узнал, что эти минуты самые волнующие, потому что ничто другое так не воздействует на нервную систему пожарного, как неизвестность. Конечно, опасность тоже влияет, но неизвестность куда сильнее. Как в книгах про фронтовиков, пока не увидишь врага. Увидишь, вступишь в бой, в бою думать о собственной судьбе некогда. Там тобою овладевают совсем иные чувства, и только когда бой заканчивается, позволяешь себе подумать. Ну, пронесло на этот раз и спасибо. А в дороге нужно молчать, накапливать в себе силу и злость, Готовность увидеть самое худшее, доложить о прибытии, получить от штаба приказ и пойти в атаку. «Вот шмякну тебя!» — выругался водитель, обгоняя заюливший Запорожец и грозя ему кулаком. «Тринадцатое! Полный боевой расчет на Некрасова, двадцать один!» — слышалось по радиосвязи. «Некрасова, двадцать один!» На пожар высылались все новые подразделения, и Гулин вдруг весь напрягся, даже похолодел. Ведь он ближе всех. Он первый. Первый. С того смехотворного случая с мансардой прошло лет восемь. Не раз с той поры ему приходилось быть первым РТП, но все это были не очень серьезные пожары. В пожарах более сложных Он всегда оказывался подчиненным, выполнял приказы и, как считалось, исполнял их отменно. Но исполнял. Информация была скупая. Он еще не знал подробностей, но кожей чувствовал, что на сей раз дело очень трудное. И ему быть первым РТП. Пусть несколько минут пока не приедет начальство, но все равно первым. Он представил себе дворец искусств, в котором часто проводил учения, и по спине снова пополз холодок. Только бы горели не нижние этажи. Ветер, как назло, северный, в самый фасад дворца. Пламя с нижних этажей пойдет наверх. Да еще подвалы там. Не подвалы, а катакомбы. Врагу их тушить не пожелаешь. Гаражи и склады. Сейчас совсем немного, и он появится. Вот за этим кварталом. Уже тянет дымом. Высотка, как дымовая труба. Тяга там огромная. Люди бегут. В мороз и ветер многие без пальто и шапок. Оттуда? Машина круто свернула налево, на улицу Некрасова. Вот он. К центральному входу. Гулин выпрыгнул из кабины на заснеженный асфальт, отбросил от себя какого-то гражданина, вцепился в него с криком «Людей спасайте!» и начал оценивать обстановку. Из окон Дворца Искусств, начиная с пятого этажа, вырывалось пламя и валил дым. Сначала Гулину показалось, что все здание объято пламенем, но он тут же сообразил, что высотная часть — Водруженная, как огромный куб на десятиэтажной, стометровой длины основания, не горит. Не дошел туда огонь. Полыхают с пятого по восьмой этаж. Выше только дым. Но что его ошеломило, так это неумолчный гул. Не такой, как на стадионе, когда атакует любимая команда, а какой-то непонятный, абсолютно неуместный в центре города. «Неумолчный, грозный и страшный гул!» Это кричали люди. Одни высовывались из окон, другие уже стояли на подоконниках, молили о помощи. Кричали и те, кто уже выбрался вниз на асфальт, словно криком своим облегчали душу тем, кто остался. И это было страшнее всего слившиеся в один сплошной гул вопли сотен людей. Несколько мгновений Гулин стоял и впитывал в себя впечатление. Эмоции по боку. Профессионалу эмоции вредны. И передал в радиоцентр. Прибыл к месту вызова Некрасова, 21. Из окон пятого и выше лежащих этажей до высотки пламя и дым. Большое количество людей просит о помощи, «Приступаю к спасению пожару номер пять! Пожару номер пять!» И, убедившись, что понят правильно, приступил к руководству тушением пожара. Через несколько минут уже будет другой РТП, но сейчас РТП он. Так и будет впоследствии проходить по всем документам. Лейтенант Гулин, первый РТП на Большом пожаре. «Всем разойтись!» — Бешенно закричал он в толпу окруживших его растерянных, с безумными глазами людей и трем подбежавшим милиционерам. «Помогай, братва! Всех зевак к дьяволу! Командиры отделений ко мне!» «Сейчас важнее всего правильно поставить задачи. Двадцать пять человек — это не шутка. Двадцать пять многое могут сделать. Как скорая помощь. Первый укол» а потом уже все другое. Взгляд на фасад. Больше всего людей просят о помощи с правого крыла. Туда автолестницу. Над центральным входом на уровне четвертого этажа большой бетонный козырек. Туда трехколенную десятиметровую лестницу и штурмовки. Других средств спасать с этажей пока что нет. Но вот-вот придут. По пятому номеру придет все, что есть в городе и области. Автонасос немедленно поставить на гидрант и проложить магистральную линию. Уже прокладывают, без команды, молодцы. И линию от автоцистерны тянут, тоже без команды. Вот что значит выучка. Пятерых газодымозащитников со стволами Никулькин поведет на автолестницу, остальных взять с собой на разведку Через центральный вход. «Задачи ясны! Выполнять!» Взглянул на часы. Было 18.25. С этой минуты началась атака на большой пожар.